Глава 20. 30 апреля 23 часа 2 минуты по эквадорскому времени. Анды, Эквадор. Сидя в кресле второго пилота, Грей всматривался в проплывающие внизу джунгли. Арендованный вертолёт поднимался всё выше в горы. Было уже около полуночи, но яркий свет полной луны озарял темно-зеленое море листвы, лишь кое-где пересеченное тонкими лентами серебристого тумана. Казалось, что в этих местах, разорванных глубокими ущельями и утыканных остроконечными зубцами гранита, еще никогда не ступала нога человека. Грей бросил взгляд на альтиметр. Маленький городок Куэнка, откуда вылетел вертолет, находился на высоте 8 тысяч футов над уровнем моря. Сейчас они направлялись ещё выше в горы, в место, расположенное приблизительно в 40 милях к югу. Трудно поверить, что кому бы то ни было пришла в голову мысль построить здесь город. Услышал Пирс в наушниках голос Лены. Ничего невероятного тут нет, возразил Роланд. В своих исследованиях я обнаружил, что Эквадор обладает множеством привлекательных качеств. Во-первых, почва здесь из-за высокой вулканической активности очень плодородная. что способствует земледелию. А кроме того, этот регион лежит на пути четырёх древних миграционных потоков через Анды, которые соединяют влажные тропические леса бассейна Амазонки с побережьем Тихого океана. По сути дела, это самый оживлённый перекрёсток на всём континенте. Даже государство инков устроило в Куэнке свою северную столицу. Похоже, эти места пользуются популярностью. Езветина пробормотала сэхан. что гораздо важнее, не обращая на неё внимания, продолжил отец Новак. Эквадор является единственным в мире источником бальзы. Бальзы? переспросила Крэндл. Это легчайшая древесина, которая в древности на протяжении тысячелетий использовалась для строительства морских судов. Так что если кто-то искал место для временного дома, откуда можно было бы отправлять посланцев, разносящих знания, Эквадор подошёл бы для этой цели как нельзя лучше. Греза задумался над словами священника, представляя себе исчезнувшую цивилизацию и вспоминая книгу, которую показала ему Лена, с фотографиями предметов из коллекции отца Креспи, древних артефактов, казалось, собранных со всего мира. И последнее, закончил Роланд. На языке местных индейцев выражение "старые Анды" звучит как Атл Антис. Атлантида? В голосе Крендел прозвучала смесь изумления и недоверия. Даже Пирс оглянулся, ища на лице новка свидетельства того, что тот шутит. Я это прочитал. Невозмутимо пожал плечами священник. Неожиданно в их беседу вмешался лётчик. "Вот она, полена впереди", произнёс он по-английски с сильным испанским акцентом. "Ближе к точке с указанными координатами я вас доставить не могу". Горей посмотрел на окутанный туманом лес и не увидел в сплошном зелёном пологе никакого просвета. Местность казалась абсолютно негостеприимной, но затем пирс различил в буйном море тёмной зелени крохотную прогалину. Неужели лётчик собирается? Вы сможете посадить вертолёт здесь? недоверчиво спросила Сейхан. Си. Никаких проблем, отозвался пилот. Си. Да. Испанский. Он направил маленький летательный аппарат к крошечной поляне. Открытая сверху, она была со всех сторон окружена высоченными деревьями, а затянувший поляну туман полностью скрыл из виду землю. Лётчик заложил крутой вираж и крепко ухватился за ручку. Вертолёт завис на мгновение над поляной, после чего начал быстро опускаться. Воздушный вихрь, поднятый несущим винтом, пригнул кусты, растущие, казалось, всего в считанных дюймах от вращающихся лопастей. Но пилот невозмутимо продолжал снижение, погружая вертолёт в пелену тумана. Полностью лишившись возможности что-либо видеть, Пирс затаил дыхание, со страхом ожидая, что лопасти вот-вот заденут за деревья и вертолёт огненным шаром рухнет вниз. Однако вместо этого после резкого спуска, от которого у Грэя внутри всё обрывалось, полозья благополучно коснулись земли. Повернувшись к Грэйсону, лётчик повторил: "Без проблем. Легко тебе так говорить. Гресс облегчением похлопал пилота по плечу, выражая без слов свою благодарность, после чего обернулся к своим спутникам. Все выходят. Он взглянул на часы. Наши проводники должны быть здесь минуту на минуту. Я очень на это надеюсь. В пути Роллан связался с отцом Пэлхамом, священником церкви Марии Хранительницы в Куэнке, тем самым человеком, который сменил отца Креспи во главе миссии. Как и его предшественник, отец Пэлхом, пользовался любовью и уважением местных индейцев шуаров. Имея поддержку Ватикана, Новокубидило отца Пэлхома связаться с расположенной поблизости от места высадки деревней, в которой проживало около 20 семей шуаров. Если кто-то и знает эти места, хранящие в них тайны, то только индейцы. Однако добиться от шуаров содействия будет не так-то просто. Индейцы относятся к иностранцам крайне подозрительно. В здешних лесах До сих пор бесследно исчезают люди, становясь жертвой хищников, ядовитых змей и болезней. Однако никто не отрицал, что кое-кто из этих путешественников нашёл свою смерть от рук индейцев в глухих уголках джунглей, где до сих пор процветали каннибализм и охота за головами. Время от времени из этих непроходимых джунглей на чёрный рынок попадала цанса сморщенная, высушенная человеческая голова. Перса все его спутники выгрузились из вертолёта. «Как же здесь холодно!» — заметила Лена, кутаясь в куртку. «Определенно, это не те жаркие джунгли, которые я ожидал здесь увидеть», — согласился с нее Роланд. «Все дело в высоте над уровнем моря», — объяснил Грей, указывая на высокие деревья, окутанные туманом. «Высоко в горах джунгли уступают место туманным лесам. Туманный маховой лес — влажный тропический горный вечно зеленый лес». Произрастает в тропиках на склонах гор в полосе конденсации туманов. Начинается, как правило, от высот 500-600 м и достигает высоты до 3.500 м над уровнем моря. Здесь значительно прохладнее, чем в равнинных тропических лесах. Разрежённый воздух вынуждал людей дышать чаще и глубже. Шагнув в сторону Сейхам, смотрелось в темноту, куда не проникал свет прожектора вертолёта. Там словно другой мир. Отстегнув от ремня фонарик, Грей посветил в сторону леса. Луч света выхватил сочную зелень листвы. Туманные леса славятся царящей в ней сыростью, и этот не было исключением. Стволы, ветки и стебли лиан были покрыты ковром мхов. Повсюду росли орхидеи самых разных цветов и форм, а папоротники поднимались не только из земли, но также и из ветвей деревьев. Даже с листьев капала вода, зелёная от кишещащих в ней микроскопических водорослей. И везде в воздухе висел туман, плотным полотном или тонкими струйками, поднимающимися к пологу листвы. Высокогорный воздух был очень разрежённым, от чего напрягались лёгкие и колотилось чаще сердце. И всё же слабый ветерок приносил терпкий запах перегноя, смешанный с ароматом ночных цветов. Это действительно был другой мир, в котором Грейсон и его спутники чувствовали себя непрошенными гостями. Лётчик заглушил двигатель, и в наступившей тишине ночной лес ожил жужжанием насекомых, хрустом сухих веток по чьими-то шагами и редкими криками птиц. Это напомнило людям о том, что здесь процветает не одна только растительность. В лесах водились крупные хищники, такие как ягуары и анаконды, но также тапиры, ленивцы, пикари и всевозможные обезьяны. Стайка попугаев взмыв С деревьев на опушке описала круг над поляной громкими криками, жаловаясь на вторжение незваных гостей, и снова скрылась в чаще. Проводив их взглядом, Лена повернулась к Грэю. "Как здесь красиво и опасно", предупредила женщину Сейхан, стремясь поумерить её восторг. "Красота это лишь уловка, к которой прибегает природа, чтобы заманить в ловушку". Крэндл поморщилась. Скрыв улыбку, Пирс предвинулся к Сейхан. «Ты бы помягче. Не забывай, нам нужна их помощь». Взяв его под руку, она склонилась к Грею. «Они нам тоже нужны живыми». Женщина приблизила губы к самому уху своего друга, щекочая ему шею теплым дыханием. «И к тому же я и так была мягкой. Я ни словом не упомянула про змею, висящую в ветвях у нее над головой». Подняв взгляд, Грейв смотрелся в листву на ближайшем дереве и действительно увидел изумрудно-зеленую ленту, изогнувшуюся вдоль одной из веток. «Ядовитое?» — спросил он еле слышным шепотом. «Судя по треугольной голове, это емкоголовая змея, родственница Гадюк», — прошептала Сейхан, и увидев, что Грейсон собирается предупредить Лену, обняла его еще крепче. «Не беспокойся, сейчас слишком холодно, и змея не опасна». Однако её слова не убедили Пирса. "Быть может, лучше дождаться утра?" произнёс он с сомнением, прежде чем углубляться в джунгли в общество охотников за головами. Сэхун удивлённо посмотрела на него. "Нет, ты был прав. Мы потратили 10 часов, чтобы попасть сюда, и больше не можем терять время. К тому же, если мы обнаружим систему пещер и спустимся под землю, уже не будет иметь значения день на дворе или ночь". "Верно." и все-таки сначала мы должны найти это место», — вздохнул про себя Грей. «У нас гости», — сказал вдруг отец Роланд, подходя к ним с Сейхан и увлекая за собой Лену. Справа на опушке действительно безмолвно стояли две фигуры. Грей не мог сказать, как давно они там находятся. Казалось, эти силуэты внезапно материализовались из темноты. Встревоженный пирс показал своим спутникам знаком оставаться на месте, а сам направился к незнакомцам. Тот из них, что был повыше, оказался старейшиной Шуаров. Его лицо было покрыто шрамами, обозначающими принадлежность к племени, и геометрическими узорами татуировки на лбу, щеках и подбородке. Седые волосы были заплетены в косу. На обнажённой груди висела затейливая жирель и сперьев стручков и, судя по всему, костей. Рядом с ним стоял подросток лет 12-13 с растрёпанными чёрными волосами. Басой, как и старик, он был в мешковатых шортах и зелёной футболке с горгульей собора Парижской Богоматери. Подросток встретил Грея широкой радостной улыбкой, которая никак не вязалась с угрюмым лицом старика. Привет, сказал ампир, представившись. Вы говорите по-английски? Подросток кивнул. Я Джембе. Затем он кивнул на старика. Это чикакой? Я буду говорить за него, передавать ему, что вы скажете. Спасибо. поблагодарил Грейсон, радуясь тому, что у них будет переводчик. Вы знаете отца Пелхама из церкви Марии Хранительницы. Улыбка подростка стала ещё шире. Я его очень люблю. Он научил меня английскому и испанскому языку в школе при миссии. Хорошо. Личные отношения будут очень, кстати. Отец Пелхам сказал, что вы сможете проводить нас к джешним пещерам. Пещеры, да? Возбуждённо кивнул Джембе. Под горами много пещер? Тут в разговор вмешался старик. Он говорил угрюмым тоном, не отрывая взгляда от Грея. Выслушав его, Джембо перевел. «Дядя Чакикуй, говорит, что знает пещеры, которые вы ищете». Пирс облегченно выдохнул. «Но он не проводит вас туда», — с огорчением добавил юный индеец. «Если вы попытаетесь туда спуститься, наше племя вас убьет». Передав это послание, Чакикуй развернулся и отправился обратно в лес, увлекая за собой Джембо. Тот виноват и оглянулся на Грея. Грей проследил, как двое индейцев скрылись в темноте. «Вот тебе и личное отношение». «23 часа 22 минуты». «Подождите!» — воскликнул Новак. Услышав предостережение старика, он бросился к посланникам. «Пожалуйста!» Однако Грей остановил его, не позволив последовать в лес за индейцами. «Будьте осторожны», — предупредил он. «Возможно, эти двое пришли не одни. Если вы их испугаете, то можете получить стрелу в грудь». Однако Роланд решительно отстранил его. "Я отец Новок", крикнул он в темноту. "Я прибыл издалека, пожалуйста". Не зная, что делать дальше, он расстегнул куртку и показал белый воротничок свидетельства своего сана. Если отец Пэлхам пользовался уважением местных индейцев, возможно, это уважение могло распространиться и на другого священнослужителя. Сделав это, отец Роланд остался ждать, стоя в расстёгнутой куртке, и остро переживая предостережение Грея. Наконец, далекие тени сгустились фигурой возвращающихся индейцев. Они вернулись неслышно, даже без шелеста листвы под ногами. Старейшина шагнул вперед, не отрывая взгляда от белого воротничка Новака, и заговорил строгим голосом, в котором все-таки чувствовалось уважение. — Дядя Чакико и говорит, что будет слушать, — перевел подросток. — Потому что священники делают добро нашему племени. Роланд обратил внимание на то, что Джембе сказал священнике во множественном числе. Определенно, старик уже жил на свете в те времена, когда миссией в Куэнке руководил предшественник отца Пелхэма. Новак решил разыграть эту карту. «Вы знали отца Карлоса Креспи?» Сказал он, и увидев, как старик прищурился при упоминании миссионера, стал развивать эту тему. «Мы прибыли сюда, чтобы почтить память преподобного отца». чтобы продолжить то дело, которым он занимался в этих лесах. Многие приходят за золотом, перевёл Джемба скептический ответ старейшины. Но только не мы, с жаром возразил Роланд. Мы пришли за знаниями. Мы пришли, чтобы найти город древних наставников, место, где они учили других людей. Достав из внутреннего кармана дневник отца Кирхера, он показал индейцам золотой рисунок на обложке. Увидев лабиринт, старик снова прищурился, словно узнав этот узор. Очень любопытно, отметил про себя Новак. Мы слышали рассказы о пещерах, в которых хранится много вот таких книг, продолжил он, вспоминая слова Петрония Храмилла о погребённой под землёй библиотеке. Вы можете проводить нас туда? старый индейец заговорил, печально покачав головой. Джемпы, переводя его слова, также был подавлен. Чикикои говорит, что он проводил одного человека в эти пещеры давным-давно. Он говорит, это была ошибка. Ролонта глянулсына Грея. А что если это тот самый индейец, который в конце сырковых показал эти пещеры Харамила? Ходи туда запрещено, сказал Джембе, продолжая переводить слова старика. Даже для того, чтобы почтить память отца Креспи. При упоминании имени священника подросток осинил себя крестным знамением. До покойся он смирен. Вздохнув, Нова катер под солба, тщетно стараясь придумать какой-нибудь способ уговорить старейшину помочь им. От него не укрылось то, что взгляд Чакикуи, то и дело возвращался к зажатой у него в руке книге. В надежде на то, что это окажется ключом к завоеванию доверия старика, Роланд поднял дневник. Эту книгу написал другой преподобный отец сотни лет назад. Подобно отцу Креспи, он искал этот город древних учителей. Пролистав книгу, священник раскрыл её на карте Южной Америки, с обозначенным на ней лабиринтом. Он сказал нам, чтобы мы нашли это место. Подойдя ближе, Чакикуя протянул руку. Роланд передал ему дневник. Старейшина перелистал книгу и остановился на той странице, где отец Кирхер перерисовал наскальные рисунки в виде шестиконечных звёзд, обнаруженные над могилами Адама и Евы. Увидев эту картинку, старый индейц что-то шёпотом сказал джембе. Подросток с Надежды повернулся к Роланду. "Дядя Чикикуи, спрашивает, кто такой этот старый священник? Он говорит, что есть ещё одно имя, имя другого священника из далёкого прошлого, который откроет дорогу в пещеры". Новак ощутил прилив облегчения. Его звали Отец Атанасий Кирхер. Уверенно произнёс он, указывая на дневник. Это его слова, его рисунки. Захлопнув дневник, Чаккикуи вернул его Ролонду. Прежде чем развернуться и уйти, он вынес окончательный приговор, переведённый подростком. Нет, это не он. После этого оба индейца снова направились в лес. Отец Новак застыл в растерянности, не зная, чем ещё убедить хранителя древней тайны. Отстранив его, Грей протянул было руку, чтобы тронуть старейшину за плечо, но в последний момент отдёрнул руку, испугавшись, что физический контакт будет воспринят как угроза. "Подождите", выпалил он. "Этот другой священник, его звали Никола Стино". Ролан застыл, осознав свою ошибку. "Но, «Ну, конечно, нога отца Кирхера никогда не ступала на этот континент". Последние годы жизнь он был слишком слаб, и поэтому отправил сюда своего посланника, полного сил юношу, способного совершить это трудное путешествие, своего близкого друга Николаса Сцено. Но возможно ли, что в устных преданиях индейцев Шуаров до сих пор сохранилась память об этом человеке и его имени? Ответом явилось то, что Чаккикуи снова обернулся к ним, и его глаза ярко вспыхнули. Никлос «Стено!» — повторил он, всматриваясь в лица Роланда и Грея. Новок кивнул. Старейшина медленно выдохнул, словно сдерживал дыхание на протяжении многих лет, а затем что-то шепотом сказал подростку. Джембо кивнул. «Он отведет вас в дом древних людей, в город старых Ант». Роланд едва услышал перевод. У него в голове звучали последние слова старика, Он узнал название старой Анды, произнесенной на местном наречии «Атлантис». Потом отец Новак повернулся к своим спутникам. Те не скрывали своего изумления, тоже услышав эти слова. «Неужели это правда?» 23 часа 58 минут. Лена шла следом за Грейм и Роландом, а Ассейхан замыкала шествие. После 40 минут перехода по влажному тропическому лесу мокрая одежда путников липла к телу. Но промокла она не от пота, а от вездесущей холодной сырости, укрытой пологом листвы деревьев. Влага капала с веток, собиралась в лужицы под идеалом опавшей листвы, висела в воздухе. С каждым вдохом Кренделв втягивала её в себя, и её лёгкие даже начали болеть. Дышать в разрежённом воздухе становилось всё труднее. Женщина старалась держаться поближе к Грею, несшему в руке фонарик. Тонкий луч освещал дорогу в проходе под зеленой листвой. И все же Лена то и дело переводила взгляд в темноту по сторонам. Джунгли шуршали, скрипели и жужжали, время от времени оглашаясь резким криком обезьяны или свистом птицы. Воображение подсказывало Крэндалл, какие опасности скрываются под покровом мрака. В основном это были змеи. Колышущиеся щупальца тумана лишь усиливали беспокойство. Кажется, будто весь лес движется. Внезапный крик разорвал ночь, наполненный яростью большой кошки, отдалённый и в то же время близкий. Лена ускорила шаг, догоняя остальных. Предоставив старику-индейцу идти впереди по этому лишённому ориентиров лесу, Джемби присоединился к молодой следовательнице. "Ягуар", объяснил он ей. "Их здесь много, но близко они не подойдут". Нас много, и мы сильно шумим. Сильно шумим? За последние 15 минут никто не сказал ни слова. Крендел слышала только учащённое дыхание да тихая чавканье ботинок по влажному перегною. Потрепав её по руке, подросток сверкнул глазами. Я тебя защищу, сказал он. Я ловкий, как моё имя. Оно означает птицу-либро. колибри. Улыбнувшись, поправила его Лена. Юный индиец гордо кивнул, изобразив рукой стремительное движение маленькой птички. Очень ловкий. Не сомневаюсь в этом, заверила его девушка. Казалось, они прошли много миль, поднимаясь по крутым склонам и спускаясь по извилистым американским горкам. Дважды им приходилось переходить вброд по скользким замшелым камням быстрые ручьи, причём в последний раз вода поднималась путешественникам до колен. А затем впереди послышался нарастающий рёв. И что дальше? испугалась Крендел. Прежде чем путники добрались до источника этого громоподобного гула, Чакикуи остановил всех на гребне хребта и Джембы перевёл его предостережение. Дальше запретная земля, её охраняют Подросток запнулся, подбирая подходящее слово. Её охраняют дьяволы. В качестве доказательства старый индейс шагнул к высокому отдельно стоящему камню. Его поверхность была покрыта лишайником, однако на ближайшей стороне можно было разобрать грубо высеченную фигуру. Изображение было выполнено за счёт того, что верхний тёмный налёт был соскоблен, и под ним открылся белый камень, что придало рисунку призрачный эффект. "Дьявол", пробормотал Джемб, глядя на изображённое чудовище. Зверь стоял на задних лапах, подняв передние вверх и угрожающе рычал. Лена протиснулась вперёд, «Это не дьявол!» — изумленно произнесла она. Проведя пальцем по морде и маленьким круглым ушам, она оглянулась на своих спутников. «Это пещерный медведь!» «Такой же, какого мы видели в пещере в Хорватии!» «Она права!» — кивнул Роланд. «Но в эпоху палеолита ареала обитания Урсус с Палеос не простирался до Южной Америки!» — покачала головой Крэндал. «Этого изображения не должно быть здесь!» добавила она шёпотом Если только кто-то не нарисовал его по памяти, предположил новак. Выпрямившись, Лена заглянула за гребень. Крутой склон за грозным тотемом был завален валунами, и даже на таком расстоянии девушка разглядела на каменной поверхности другие рисунки. В основном это были абстрактные изображения, геометрические фигуры, затейливые спирали и даже что-то похожее на клинопись. Но были там также и животные: змеи, птицы, ягуары, обезьяны и огромный зверь с рогами и копытами, вероятно, зубр. Неудивительно, что это место вселяет ужас в сдешних индейцев, подумала исследовательница. Преградив рукой остальным путь, Чакикуе привёл вторую причину, почему эти места оставались запретными. Отец не клос стену, объяснил Джембе. Давным-давно он сказал: "Никого сюда не пускать". Не пускать никого, кто не знает его имени. «Почему — Почему? — спросил Грей. Старейшина нахмурился. «Опасно — Опасно. Он похлопал себя по обнаженной груди, и подросток снова стал переводить его слова. — Для тела и для духа. Он обвел рукой вокруг. — И для всего мира. Сказав это, Чакикуй вопросительно посмотрел на Грея, желая узнать, по-прежнему ли тот намерен продолжать путь. — Я все понял. Пирс махнул рукой вперед. «Видите нас». Прежде чем тронуться вперед, пожилой индейец поднес руки к арту и издал пронзительный свист, похожий на крик птицы. «Он отсылает остальных наших людей прочь!» — объяснил Джембе. «Назад в деревню! Они не смогут пойти с нами!» Лена изумленно всмотрелась в темный лес. «За нами следили с тех самых пор, как мы отошли от вертолета!» — спокойно произнесла Сейхан. По моим прикидкам, человек десять, не меньше. Все двинулись вниз по склону следом за Чакикоя. Потрясенная Крэндалл то и дело оглядывалась назад. Роланд шел рядом с ней. «Если верить рассказу Харамила о его путешествии к затерянной библиотеке», сказал он, обводя рукой вокруг, «тропа, ведущая ко входу, проходила через россыпь валунов». Священник указал вперед, откуда наносился нарастающий рев воды. И заканчивалась она на берегу разбухшей от ливни реки. Старик тем временем продолжал спускаться вниз. Полог листвы над головой постепенно редел, и в прорехе заглядывал яркий диск полной луны. Лена радовалась дополнительному освещению, однако у неё из головы не выходили слова священника о земном спутнике, о странных пропорциях и соответствиях, определяющих взаимотношение земли, луны и солнца. Ролан заметил, что её внимание обращено на небо. "Я снова думаю о том, какое отношение ко всему этому имел Нил Армстронг", сказал он девушке. "И к каким выводам вы приходите?" спросила та. "Возможно, во время пребывания на Луне Армстронг действительно столкнулся с чем-то странным". Священник с любопытством посмотрел на небесную спутницу Земли. Может быть, именно это и побудило его присоединиться к английской экспедиции? желание узнать правду. Нам известно, что Армстронг поддерживал связь с первым руководителем экспедиции шотландским инженером Стеном Холлом, а тот в свою очередь был знаком с Петронием Хорамилло. Именно Холл занимался организацией второй экспедиции с участием Армстронга, которую пришлось отменить после убийства Хорамилло. К этому времени разговаривать стало трудно, поскольку рёв воды уже был просто оглушительным. Впереди показалась река, сверкающая серебром в лунном свете. Она срывалась каскадом водопадов со скалистого обрыва и скапливалась внизу хрустально-прозрачной заводью. Дальше её русло обрывалось ещё одним уступом, откуда низвергался ревущий водопад, скрывающийся в джунглях далеко внизу. Приблизившись к берегу реки, Грэвс взглянул на экран спутникового телефона. Странно, пробормотал он. В чём дело? Приблизилась к нему Лена. Навигатор показывает, что мы находимся точно на месте, в точке с долготой и широтой, указанными в дневнике Кирхера. Но взгляните вот сюда. Пирс указал на компас в нижнем правом углу экрана. Стрелка ориентируется по магнитным линиям и не зависит от данных со спутников. Крендел увидел, что стрелка судорожно дёргается из стороны в сторону. Но прежде чем они смогли обсудить этот странный феномен, их окликнул джембе. Подросток стоял рядом с Чакикуи на берегу Заводи. В воздухе висели мельчайшие брызги от водопадов. Когда Лена вместе с остальными подошла к двум индейцам, старик указал на противоположный берег реки, на возвышающуюся там скалу. "Вход прямо там", объяснил юный переводчик. Крендел смотрела с каменной поверхностью, но ничего не увидела. Ролан тихо застонал и все вопросительно посмотрели на него. «Взгляните на самую линию воды», — указал вперед священник. «Я вижу там вход в пещеру. Он выступает всего на полметра. Думаю, речь идет именно об этом». «То есть...» «Вход затоплен», — сообразил Грейсон. «А чего еще вы ожидали?» — вздохнула Сейхан. «Если это Атлантида, разве она не скрылась под водой?» Пирс печально покачал головой. «Похоже, нам придется поплавать». Реакция Лены оказалась более сильной. У неё участилось дыхание и гулко заколотилось сердце. Она вспомнила другую затопленную пещеру, откуда совсем недавно ему удалось вырваться с огромным трудом. "Должно быть, Ролан почувствовал её страх. По крайней мере, сейчас у нас не стреляют", постарался успокоить он женщину. 00 часов 4 минуты. Ветер трепал одежду Шувы, падавшей в колодец тумана. Она изучала место приземления через очки ночного видения, настроенные улавливать невидимые излучения теплового спектра. Внизу огненно-красным цветом сияло крупное пятно, обозначающее нахождение вражеского вертолёта. Ещё не остывший двигатель оставляли отчётливый отпечаток на фоне прохлады влажных тропических лесов вокруг. Маленькие огоньки обозначали бойцов ударной группы, спускавшихся на поляну на парашютах. Наконец, яркое пятно светилось на уровне земли. Это была сигнальная ракета, зажжённая заместителем Шу, старшим сержантом Кванем. Он приземлился первым и подал сигнал, показывая, что всё чисто. Дёрнув за кольцо, высуду удовлетворением услышала над головой шелест расправляющегося шёлка. Через мгновение парашют полностью раскрылся, и её с силой дёрнуло за лямки. Затяжной прыжок с одномоторного самолёта, оставшегося высоко вверху, благополучно подходил к концу. Умело работая с тропами, китаенко устремилась по сжимающейся спирали следом за остальными бойцами к маленькой поляне. Вскоре она уже пронеслась мимо сияющей громады вертолета и мягко опустилась на землю. Перерезав с тропы, сбросила с себя лямки, сняла очки и обвела взглядом открывшуюся перед ней картину. Старший сержант Квань сидел на корточках перед телом, распростертым навзничь рядом с вертолетом. Возле откинутой в сторону руки убитого валялось ружье. У меня не было выбора, виновато произнёс Квань, поднимаясь на ноги. Пришлось убрать лётчика. Вейна хмурилась, это было очень досадно. Она рассчитывала допросить пилота перед тем, как расправиться с ним. Хотя по большому счёту это не имело значения. "Объекты уже ушли?" спросила Шу. Кивнув, сержант отвернулся, но девушка успела заметить, как он убрал в карман прядь волос, судя по всему, срезанную с головы лётчика. Чёрный ворон по-прежнему собирал оброк с каждой своей жертвы. Вы не стала отчитывать своего подчинённого за это, она полностью сосредоточилась на насущной задаче. Как далеко они успели уйти? Они опередили нас самое большее на 40 минут, сказал старший сержант. Так близко, но всё-таки этого недостаточно. И всё же шубы было довольно действиями своей группы. Конечно, можно было бы прилететь на вертолёте и высадиться непосредственно на месте, что позволило бы сэкономить время, однако шум двигателей разнёсся бы далеко вокруг, предупредив добычу. Поэтому имело смысл пожертвовать несколькими лишними минутами, чтобы сохранить незаметность. Мы уже вывели вертолёты из строя, доложил Квань. Врак не сможет уйти тем же путём, каким пришёл. Он вообще не уйдёт отсюда, усмехнулась про себя китаянка. Затем она всмотрелась в темноту леса. Дальше ударная группа двинется без света, ориентируясь по приборам ночного видения. Пусть Цзу и Фэн пойдут первыми, приказала Шу. Эти двое были лучшими следопытами в группе. Кивнув Куайну, направился к своим людям, а Шу Вэй застыла неподвижно, прислушиваясь к шёпоту ветра, писку маскитов и отдалённому щебетанию птиц. Она представила себе бесчисленных хищников, затаившихся в мраке леса. Однако не вызывало сомнения и другое. Теперь добыче придётся иметь дело с настоящим противником. Когда все были готовы, Кваня вернулся к Вэй, ожидая её сигнала. Отлично. Шу шагнула в непроницаемую темноту ночного леса. Пришло время покончить с этим.